«Вот только, возможно, и сам побег. Отвлечение, если Вейер в действительности намерен убить Грейди?» «Возможно», — согласилась Амелия. «И нигде? Никаких следов Вейера? Никаких? Ладно».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 Задумавшись, она допустила ошибку, но сразу же повторила пассаж. А теперь выяснилось, что они должны на время куда-то переехать. На день или на два, по словам мамы. А вдруг придется задержаться? Ведь тогда отменят вечер. Расстроившись, Крисси закрыла учебник и положила его в портфель. «Эй, смотри-ка!»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 Шакил О'Нил, американский баскетболист, спортивный комментатор, рэпер, актер. Конец примечания. «Надеюсь. Как там адвокат?» «Рот. Будет жить. Хотя ему здорово досталось. Я...» Райм внезапно замолчал, поскольку кто-то заговорил рядом с ним. Беллу показалось, что он узнал голос Мела Купера. «Я все еще разбираю то, что Амелия нашла в центре предварительного заключения», продолжил Райм. «Пока конкретных зацепок нет, но я хочу упомянуть еще одну вещь. Бэддинг и Саул, наконец, нашли номер в Ленхэм Армс, который открывает та карточка». На кого он зарегистрирован? Фамилия и адрес вымышленные, но, по словам дежурного, гость полностью соответствует описанию Вейера. За комодом эксперты нашли использованный шприц. Мы точно не знаем, оставил ли его Вейер, но, думаю, именно он. Мэл нашел на игле следы шоколада и сахарозы.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 осведомился прокурор. «Линкольн нашел новые вещдоки и предполагает, что Вейер оставил в вашем доме яд. Похоже, он впрыснул его в какие-то сладости. Мы в этом не уверены, но...» «Сладкое!» раздался позади тоненький голосок. Обернувшись, Грейди, Белл и двое других полицейских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 смотрел на прохожих, идущих мимо дома Грейди. Десятки людей. Может, один из них Вейер? Или кто-нибудь еще из этой проклятой, проклятой богом ассамблеи патриотов? Из подкатившей к подъезду машины скорой помощи выскочили двое медиков, но прежде чем они прошли в дом, детектив тщательно проверил все документы.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 хотя она была бледна и содрогалась от рыданий. Девочка съела мятное пирожное, таинственным образом оказавшаяся в музыкальной комнате. Белл не сомневался, что там его оставил Вейер. «Причинить вред ребенку!» Для Белла это было чем-то несусветным, и хотя в свое время он чуть не поверил велеречивому констеблю,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 «Смертельной инъекции!» «Не беспокойся, милая», — сказал он киси пока медики измеряли ей кровяное давление. «Все будет хорошо». Ответом ему были рыдания. Детектив посмотрел на мать девочки. Ее лицо выражало нежное участие, хотя она явно сдерживала ярость.